Мы раздобыли себе теплое местечко. Наша команда из восьми человек должна охранять деревню, которую пришлось оставить, так как противник слишком сильно обстреливал ее. В первую очередь нам приказано присматривать за продовольственным складом, из которого еще не все вывезли. Продовольствием мы должны себя обеспечивать сами, из наличных запасов. Насчет этого мы мастера. Мы... Это Кат, Альберт, Мюллер, Тьяден, Леер, Детеринг. Здесь собралось все наше отделение. Правда, Хайе уже нет в живых. Но все равно можно считать, что нам еще здорово повезло. Во всех других отделениях потерь гораздо больше, чем у нас. Под жилье мы выбираем себе бетонированный погреб с выходящей наружу лестницей. Вход защищен еще особой бетонной стенкой. Затем мы развиваем бурную деятельность. Нам вновь представился случай отдохнуть не только телом, но и душой. А таких случаев мы не упускаем. Положение у нас отчаянное, и мы не можем подолгу разводить сантименты. Предаваться унынию можно лишь до тех пор, пока дела идут еще не совсем скверно. Нам же приходится смотреть на вещи просто. Другого выхода у нас нет. Настолько просто... что порой, когда мне в голову забредет на минутку какая-нибудь мысль еще из тех довоенных времен, мне становится прямо-таки страшно. Но такие мысли долго не задерживаются. Мы должны относиться к нашему положению как можно спокойнее. Мы пользуемся для этого любым случаем. Поэтому рядом с ужасами войны, бок о бок с ними, без всякого перехода, в нашей жизни стоит Стремление подурачиться. Вот и сейчас мы с рвением трудимся над тем, чтобы создать себе идиллию. Разумеется, идиллию в смысле жратвы и сна. Первонаперво мы выстилаем пол матрасами, которые натаскали из домов. Солдатский зад тоже порой не прочь понежиться на мягком. Только в середине погреба есть свободное место». Затем мы раздобываем одеялы, и перины, неправдоподобно мягкие, совершенно роскошные штуки. Благо, всего этого в деревне достаточно. Мы с Альбертом находим разборную кровать красного дерева с балдахином из голубого шелка и с кружевными накидками. С нас сошло семь потов, пока мы ее волокли сюда. Но нельзя же в самом деле отказывать себе в этом, тем более, что через несколько дней ее наверняка разнесет в куски снарядами мы с катом идем в разведку по домам вскоре нам удается подцепить десяток яиц и два фунта довольно свежего масла мы стоим в какой-то гостиной как вдруг раздается треск и проломив стену в комнату влетает железная печурка которая со свистом проносится мимо нас и на расстоянии какого-нибудь метра снова уходит в другую стену. Остаются две дыры. Печурка прилетела из дома напротив, в которую угодил снаряд. «Повезло!» — ухмыляется кат, и мы продолжаем наши поиски. Вдруг мы настораживаем уши и пускаемся на утек. Вслед за тем мы останавливаемся, как зачарованные. В небольшом закуте резвятся два живых поросенка. Протираем глаза и снова осторожно заглядываем туда. В самом деле они еще там. Мы трогаем их рукой. Сомнений нет. Это действительно две молодые свинки. Лакомое же будет блюдо. Примерно в пятидесяти шагах от нашего блиндажа стоит небольшой домик, в котором квартировали офицеры. На кухне мы находим огромную плиту с двумя конфорками — Сковороды, кастрюлю и котлы Здесь есть все Включая внушительный запас Мелко наколотых дров Сложенных в сарае. Не дом, а полная чаша Двоих мы с утра Отправили в поле искать картошку Морковку и молодой горох Мы живем на широкую ногу Консервы со склада нас не устраивают Нам захотелось Свеженького В чулане уже лежат Два кочана цветной капусты Поросята заколоты, это дело взял на себя Кат. К жаркому мы хотим испечь картофельные оладьи, но у нас нет терок для картошки. Однако и тут мы скоро находим выход из положения. Берем крышки от жестяных банок, пробиваем в них гвоздем множество дырок, и терки готовы. Трое из нас надевают плотные перчатки, чтобы не расцарапать пальцы. Двое других чистят картошку, и дело спорится. Кат священно действует над поросятами, морковкой, горохом и цветной капустой. Капусте он даже приготовил белый соус. Я пеку картофельные оладьи по четыре штуки за один прием. Через десять минут я наловчился подкидывать на сковороде поджарившиеся с одной стороны оладьи так, что они переворачиваются в воздухе и шлепаются на свое место. Поросята жарятся целиком». Все стоят вокруг них, как у алтаря. Тем временем к нам пришли гости. Двое радистов, которых мы великодушно приглашаем отобедать с нами. Они сидят в гостиной, где стоит рояль. Один из них подсел к нему и играет, другой поет на Везере. Он поет с чувством, но произношение у него явно саксонское. Тем не менее, мы растроганно слушаем его, стоя у плиты, на которой жарятся и пекутся все эти вкусные вещи».